Гвандер Веккен. Пакостность Вселенной стремится к максимуму. Если что-то может пойти не так, оно обязательно пойдет не так. Первый и второй законы Финейгла. Он проснулся от холода, обжигающего нос и щеки. Проснулся и открыл глаза навстречу ночной темноте и яркому сиянию звезд. Он сел и выпрямился в безграничном удивлении. Сесть оказалось не так просто. Он был закутан, словно в кокон, в свой спальный мешок. Силуэты горных пиков упирались в пелену неба. Вдали, у холмистого горизонта, горели огни города. Прошлым утром, после недели путешествий по окрестностям, он направился к вершинам. Он прошел весь маршрут милю за милей, поднимаясь вдоль карниза по узкой тропинке, ограниченной зарослями толокнянки и пустым пространством туда, где в скале были высечены грубые ступени с металлическими перилами. Свой поздний ланч он съел на самой вершине. Отдохнув, он начал спуск, но ноги отчаянно протестовали против новой нагрузки. Причудливые вертикальные пики вершин тянулись к небу словно пальцы. а потом... Что было потом? Видимо, он все еще находился на склоне горы. Его спальный мешок растянулся поперек тропинки. Он не помнил, как ложился спать. Может быть, у него контузия? Может, он упал в пропасть? Высвободив руку из спального мешка, он ощупал себя, проверяя, нет ли ушибов. Ничего похожего. Он прекрасно себя чувствовал, нигде ничего не болело. Теперь ветер холодил его руку, и он опять удивился. Днем было очень жарко. К тому же свой рюкзак он оставил в машине, а машину оставил неделю назад на парковке у вершин. Этим утром он вернулся туда и положил в багажник лишние вещи, в том числе и спальный мешок. Как все это очутилось здесь? Тропа, ведущая к вершинам, была достаточно опасной, И при ярком дневном свете Элрой Трусдейл не собирался ходить по ней в темноте. Он перекусил тем, что нашел в отсыревшем от росы рюкзаке, который должен был лежать в машине, а не возле его головы, и решил дождаться утра. На рассвете он тронулся в путь. Ноги сами несли его вперед, пустынный горный пейзаж радовал глаз». Спускаясь по тропе, он громко пел о невероятных маршрутах, покоренных им, и никто не кричал, чтобы он заткнулся. Ноги совсем не болели после вчерашнего подъема, и он решил, что находится в прекрасной форме. Хотя только дурак мог отправиться с рюкзаком по этой тропе, разве что рюкзак ему навязали на полпути вверх. Когда он добрался до парковки, солнце поднялось уже высоко. Автомобиль стоял там же, где Трусдейл его и оставил. Все дверцы были заперты. Он перестал насвистывать. Это выглядело полной бессмыслицей. Какой-то добрый самаритянин нашел его бесчувственное тело на тропе или сам же и оглушил, но не стал звать на помощь, а спустился вниз, взял из автомобиля рюкзак и потащил в горы, чтобы упаковать Трусдейла в спальный мешок. Что за чертовщина? Может быть, кто-то решил воспользоваться машиной Труздейла, чтобы совершить преступление и подставить его? Когда он открывал багажник, в глубине души ожидал обнаружить там труп, но не нашел даже пятен крови. Вместе с облегчением пришло легкое разочарование. В салоне автомобиля на развлекательном центре лежала кассета с сообщением. Элрой вставил ее в аппарат и прослушал. Трусдейл, это говорит Ван Веккин. Возможно, вы уже поняли, что потеряли 4 месяца своей молодой жизни. Приношу вам свои извинения. Это было необходимо, и вы можете позволить себе потерю 4 месяцев, а я могу заплатить за них справедливую компенсацию. Если коротко, то вы будете получать ежеквартально по 500 марок всю оставшуюся жизнь, при условии, что не станете выяснять, что Кто я такой? Вернувшись домой, вы найдете кассету с подтверждением моих слов от Барата Хабарта Иву, в которой вам сообщат все подробности. Поверьте, вы не сделали ничего противозаконного за те четыре месяца, которые исчезли из вашей памяти. Вам довелось увидеть много интересного, но именно за это я плачу вам. Вам в любом случае не удастся меня опознать. Образец голоса ничем вам не поможет. В Барретт, Хаббард и Ву тоже ничего не знают обо мне. Поиски были бы долгими, дорогостоящими и напрасными. Так что, надеюсь, вы не станете этого делать. Элрой даже не шелохнулся, когда из кассеты повалил едкий дым. Отчасти он этого ожидал. В любом случае, он уже узнал голос. Свой собственный голос. Должно быть, он записал это сообщение для Ван Дорвеккина. в то время, о котором ничего не помнил. «Ты ведь не стал бы лгать самому себе, Рой?» – обратился он к почерневшей кассете. «При каких обстоятельствах?» Он выбрался из машины, зашел в офис туристического бюро и купил там ленту утренних новостей. Проигрыватель в его машине еще работал, хотя кассета с сообщением превратилась в обуглившийся ком. Он поставил новостную кассету, чтобы проверить, какое сегодня число. 9 января 2341 года. А должно быть 8 сентября 2340 года. Он лишился Рождества, Нового года и еще четырех месяцев чего. Закипая от ярости, он схватил телефон. Кто должен заниматься похищениями? Муниципальная полиция или АРМ? Он подержал телефон в руке, а затем положил на место. До него дошло, что он вовсе не хочет вызывать полицию. По дороге в Сан-Диего Эл-Рой от Росдейла, мучило ощущение, что он угодил в ловушку. Он потерял свою первую и на данный момент единственную жену из-за своего нежелания тратить деньги. Она часто повторяла, что это его личный недостаток. Ни у кого больше такого не было. В мире, где никто не голодал, образ жизни считался более важным, чем кредитная безопасность. Но он не всегда был таким. Трусдейлу с рождения принадлежал целевой фонд, должный обеспечить ему пусть и не богатство, но безбедную жизнь до конца дней. Так и было бы, но Трусдейл стремился к большему. В возрасте 25 лет он убедил отца передать ему все эти деньги. Он хотел сделать кое-какие инвестиции. Если бы все получилось так, как было обещано, он стал бы богачом. Но это оказалось очень сложное мошенничество. Где-то на земле или в поясе жил сейчас в роскоши человек, которого действительно могли звать Лоуренс Сент-Джон МакГи, а могли и как-нибудь иначе. Возможно, он так и не сумел потратить все эти деньги, даже живя на широкую ногу. Может быть, Трусдейл воспринял все это слишком болезненно, но у него никогда не было особых талантов, он не мог рассчитывать на свои силы. Теперь он прекрасно понимал это. Он работал продавцом в обувном магазине, а до этого была станция техобслуживания, где он торговал аккумуляторами и проверял двигатели и воздушные турбины. Он поддерживал физическую форму, потому что так делали все. Жир и дряблые мышцы расценивались как безответственность по отношению к самому себе. Он сбрил бороду, роскошную бороду, после того, как Лоуренс Сент-Джон МакГи скрылся со всем его состоянием. У рабочего человека нет времени на то, чтобы заботиться о своей бороде. Две тысячи марок в год. Нет, он не мог отказаться от таких денег. Он очутился в ловушке из-за собственных недостатков. Будь проклят, этот Ван Вероятно, Трусдейл сам на это согласился, позволил подкупить себя. Это ведь его собственный голос, звучал на той записи. Постойте, возможно, никаких денег на самом деле и не будет? Это просто дешевый трюк, дающий Ван несколько часов форы и уводящий Трусдейла на несколько сотен миль к югу. Трусдейл позвонил домой. За четыре месяца там набралось множество сообщений. Он назвал фирму Барретт, Хаббард Иву и дождался, когда аппарат все проверит. Сообщение нашлось. Трусдейл прослушал его. Там говорилось именно то, чего он и ожидал. Тогда он позвонил в ассоциацию частных предпринимателей. Да, Барретт, Хаббард Иву были здесь зарегистрированы. Вполне уважаемая фирма, специализирующаяся на акционерном праве. Элрой попросил номер их телефона. Барод оказалась женщиной средних лет в деловом костюме. Она держалась деловито и решительно, на наотрез отказываясь что-либо ему сообщить, даже после того, как он назвал свое имя. «Я только хочу узнать, уверена ли ваша фирма в его платежеспособности?» сказал он ей. «Этот Вандер обещал выплачивать мне 500 марок ежеквартально. Если он срежет выплаты, то зарежет меня без ножа, понимаете? Независимо от того, соблюдал я условия соглашения или нет». «Вы не правы, мистер Трусдейл», – строго ответила она. «Мистер Вандер выплачивает вам ренту. Если вы нарушите условия соглашения, рента переходит. Позвольте, я сверюсь с документом». переходит в фонд социальной реабилитации преступников до конца вашей жизни. А условия заключаются в том, что я не буду выяснять, кто такой мистер Ван Дервекен. В общем и целом, да. Подробнее об этом сказано в сообщении, которое я получил его. Он выключил связь и задумался. Две в год до самой смерти. И это не розыгрыш. Вряд ли такой суммы хватит на жизнь». Но она станет хорошей прибавкой к заработку. Он уже придумал с полдюжины способов потратить первые выплаты. Еще он может найти себе другую работу. Две в год. Это чрезмерный гонорар за четыре месяца работы. Почти любой. Что же он делал эти четыре месяца? И как Вандервеккен узнал, что этого будет достаточно? «Вероятно, я самому подсказал», – с горечью подумал Труздейл. Предал самого себя. Но, по крайней мере, Ван не соврал. 500 марок каждые три месяца могут привнести частицу роскоши в его жизнь. И он будет теряться в догадках до конца своих дней, но не пойдет в полицию. Никогда в жизни он не испытывал таких противоречивых эмоций. Он решил проверить остальные сообщения, сохраненные в телефоне. «Но вы все-таки пришли», – сказал лейтенант АРМ. Это был мускулистый мужчина с квадратной челюстью и недоверчивым взглядом. Посмотрев ему в глаза, каждый засомневался бы в том, что говорит. Трусдейл пожал плечами. «Что заставило вас изменить решение?» «Опять все деньги. Я начал проверять сообщения в телефоне. Оказалось, что со мной пыталась связаться еще одна юридическая фирма». «Вам знакомо имя миссис Джейкоб Рендел? «Нет, подождите минуту. Эстель Рэндалл, та, что была президентом клуба Строльдбругов до тех пор, пока...» «Она была моей прапрапрапрабабушкой и умерла месяц назад. Примите мои соболезнования». «Спасибо. Я, понимаете, я редко виделся с несравненной Стеллой. Может быть, два раза в год. На день ее рождения...» И на именины, или что-то вроде этого. Помню, однажды мы с ней обедали, через несколько дней после того, как я потерял все свои деньги. Она была сумасшедшей, это точно. Она предложила возместить мне убытки, но я отказался. Из гордости? Зря. Это могло случиться с каждым. Ремесло Лоуренса Сент-Джона МакГи старо как мир и отточено до совершенства. Я знаю. Она была старейшей женщиной в мире, я знаю. Президентом клуба Аструльдебругов считался самый старший по возрасту член клуба. Это было просто почетное звание. Всеми делами занимался исполнительный директор. Ей было 173 года, когда я родился, продолжал Трусдейл. Никто из нас уже не верил, что она когда-нибудь умрет. Полагаю, это звучит глупо. Нет, многие ли доживают до 210 лет. Итак, я прослушал сообщение от Беккет и Холлингсбрук и узнал, что она умерла. Я унаследовал примерно полмиллиона марок из ее сказочного состояния. У нее достаточно всяких прапраправнуков, чтобы завоевать любую страну мира. Вероятно, вы видели приемы по случаю ее дня рождения. Разумеется. Лейтенант А.Р.М. посмотрел ему прямо в глаза. «Значит, теперь вы не нуждаетесь в деньгах, Вандер Веккина. Две тысячи в год – это для вас сущие пустяки. К тому же из-за этого ублюдка я пропустил ее день рождения». Лейтенант откинулся на спинку стула. «Вы рассказали очень странную историю. Никогда не слышал об амнезии, не оставляющей вообще никаких воспоминаний. «Я тоже не слышал. Все выглядело так, будто я заснул и проснулся через четыре месяца. Но при этом вы не помните, как ложились спать». «Именно так. Это мог быть парализующий пистолет. Что ж, мы можем погрузить вас в гипноз и посмотреть, что из этого получится. Думаю, у вас нет возражений. Вам нужно будет заполнить форму о добровольном согласии». «Прекрасно». «Вам, эээ, -э, может не понравится то, что мы узнаем?» «Понимаю. Тросдейл уже подготовился к тому, что узнает что-то неприятное. Тот голос из сообщения был его собственным голосом, что он боялся вспомнить о себе». «Если вы совершили какое-то преступление за то время, о котором ничего не помните, вам придется понести наказание. Беспамятство не считается оправданием. Я готов рискнуть». Отлично. Вы считаете, что я все это придумал? У меня мелькнула такая мысль. Скоро мы все выясним. Хорошо. А теперь просыпаетесь. Потребовал чей-то голос. И Трусдейл проснулся, как внезапно разбуженный человек, тут же забывший свои сны. Голос принадлежал доктору Микаэле Шортер, широкоплечей темнокожей женщине в деловом костюме. «Как вы себя чувствуете?» – спросила она. «Прекрасно», – ответил Трусдейл. «Что-нибудь получилось?» «Это очень странно», – проговорил лейтенант АРМ. Он сидел в сторонке, и Трусдейл заметил его только когда он вступил в разговор. «Вы не только не помните, что случилось за эти четыре месяца, но даже не ощущаете, что прошло какое-то время. Вы не спали». Он взглянул на доктора. «Вы не знаете, какие наркотики могли бы дать такой результат?» Она покачала головой. «Доктор Шортер, наш судмедэксперт», объяснил лейтенант Труздейлу и продолжил, обращаясь уже к ней. «Похоже, придумали что-то новое. Это вполне может быть. Вы проводили компьютерный анализ?» «Да, проводила», – быстро ответила она. «В любом случае, ни один препарат не может работать так избирательно. Как будто его не усыпили», а заморозили на 4 месяца, за исключением того, что остались бы следы размораживания, разрывы клеток из-за кристаллизации воды и тому подобное. Она резко обернулась к Трусдейлу. «Не поддавайтесь снова моему голосу». «Я не поддаюсь», – Трусдейл встал. «Что бы со мной ни делали, это происходило в лаборатории, да? Раз уж это настолько новое, это поможет сузить круг поисков?» «Должно помочь», — согласилась доктор Шортер. «Я изучу. Побочные продукты биологических исследований. Нечто разлагающее РНК». «Вы, наверное, решили, что, схватив вас в горах, он оставил какие-то следы, но не тут-то было», — проворчал лейтенант. «Автомобиль был виден на радаре. Должно быть, Вандер отнёс отнес вас на стоянку на носилках около четырех утра, когда вокруг никого не было». Но это же чертовски опасно. Знаю. У вас есть другое объяснение? Неужели вы ничего не выяснили? Нашли счет. Ваш автомобиль стоял на парковке, потому что за место было заранее уплачено. Как и ваша рента. Все переведено со счета, зарегистрированного на имя Вандервекен. Это был новый счет, но теперь он уже закрыт. Могу себе представить, это имя вам что-нибудь говорит? Нет, вероятно, голландец. Лейтенант АРМ кивнул сам себе и встал. Доктору Шортер, судя по всему, не терпелось вернуться в лабораторию. Полмиллиона марок – огромные деньги. Тросдейл подумывал о том, чтобы послать своего босса ко всем чертям. Но, вопреки традиции, Джероми Линг не заслуживал такого отношения. Не было никакой причины загонять его в угол поиском Срочные замены. Трусдейл предупредил Джереми за месяц до ухода. Поскольку его уход был делом времени, работа казалась ему теперь более приятной. Продавец обуви. Он познакомился здесь со многими интересными людьми. Как-то раз он присмотрелся к оборудованию, отливающему обувь по форме ноги клиента. Замечательный аппарат. Раньше Трусдейл не обращал на него внимания. В свободное время он планировал туристическую поездку. Трусдейл возобновил знакомство с многочисленными родственниками несравненной Стеллы. Некоторые заметили его отсутствие на последнем дне рождения и на похоронах. Где он пропадал? Дурацкий случай, отвечал Трусдейл и повторял историю, уже рассказанную с полдюжины раз за вечер. Он получал от этого извращенное удовольствие. Ван Дарвекен не хотел огласки. Удовольствие мгновенно испарилось, когда троюродный брат сказал ему «Значит, тебя опять ограбили. Кажется, у тебя к этому предрасположенность, Рой». «Теперь уже нет», — ответил Трусдейл. «Я собираюсь отыскать этого сукиного сына». За день до отъезда он зашел в офис АРМ. Вспомнить фамилию мускулистого лейтенанта удалось не сразу. Наконец она всплыла в голове. Робинсон. Робинсон кивнул ему из-за стола бумеранга. «Заходите». «Ну как? Наслаждаетесь жизнью?» «В каком-то смысле? Вы узнали что-нибудь?» Трусдейл сел и окинул взглядом кабинет. Он был небольшой, но довольно уютный, с целым набором кофейных и чайных кранов над столом. Робинсон отодвинулся от стола, очевидно, радуясь возможности отвлечься. «В основном отрицательные результаты. Мы все еще не выяснили, кто вас похитил». «Нам не удалось проследить, откуда поступили деньги, но точно не от вас». Он поднял голову. «Не похоже, чтобы вы были удивлены». «Я не сомневался, что вы будете меня проверять». «И правильно. Представьте, что тот, кого мы называем Веккином, располагает препаратом, вызывающим амнезию. Он мог бы нелегально продавать его людям, задумавшим преступление, например, убийство богатой родственницы ради наследства». «Я не убивал несравненную Стеллу». «Да, как бы там ни было, но вы ее не убивали. Вандер Викен должен был бы выплачивать вам за это значительную сумму». «Нелепая идея». Кроме того, мы отыскали два других случая избирательной амнезии. Робинсон включил компьютерный терминал. Первой была Мэри Боэтелс, исчезнувшая на 4 месяца в 2220 году. Она не сообщила о происшествии. Мы заинтересовались ею, поскольку она перестала принимать процедуры по лечению почечной болезни. Было похоже на то, что орган Леггеры пересадили ей почку. Но она рассказала другую историю, весьма похожую на вашу, включая выплату ренты. Вторым был Чарльз Моу, исчезнувший в 2241 году и вернувшийся 4 месяца спустя. Ему тоже обещали ренту, но он ничего не получил из-за мошенничества в страховой компании Норна. Моу рассверепел настолько, что решил обратиться к нам. Естественно, АРМ начал поиски других подобных случаев, но ничего не нашел. И так продолжалось сто лет, пока не появились вы. И мою ренту аннулировали? Сразу же. В двух предыдущих случаях деньги переводились. На исследования в области протезирования. Тогда еще ни о какой социальной реабилитации преступников и речи быть не могло. Все они попадали в банки органов, да. В остальном все совпадает с вашим случаем. Похоже на то, что здесь замешан Струльдбрук. Время совпадает. Первый случай произошел 120 лет назад. Имя совпадает Вандервекен. Интерес к протезированию совпадает. Трусдейл задумался, стрультбругов было не так уж и много. Минимальный возраст для вступления в этот самый оригинальный из всех клубов застыл на отметке в 181 год. Вы подозреваете кого-то конкретно? Если бы и подозревали, я все равно не мог бы вам об этом сказать. Но нет, миссис Рэндалл определенно умерла своей смертью, и она точно не была Вандервекином. Если между ними есть какая-то связь, то мы не сумели ее установить. «Вы запрашивали пояс?» Робинсон, прищурившись, посмотрел на него. «Нет». «А почему вы спросили?» «Просто пришло в голову». «Что если протяженность во времени соответствует протяженности в пространстве?» «Что ж, мы сделаем запрос. Возможно, у них тоже случалось что-то похожее. Что касается меня...» то я понятия не имею, в каком направлении вести поиск. Мы не знаем, почему это произошло, и не знаем, как это произошло. В 2341 году во всех национальных и международных парках Земли было не протолкнуться от туристов. Очередь в джунгли Амазонии растянулась на два года вперед. С другими парками было немногим лучше. Элрой Русдейл. Пронес свой рюкзак через Лондон, Париж, Рим, Мадрид, Марокко и Каир. Он путешествовал между городами в сверхзвуковых поездах. Питался в ресторанах, предпочитая возить с собой кредитные карты, а не пакеты с сухим пайком. Он много лет мечтал о такой жизни, но раньше у него не было денег. Его взору представали пирамиды и лондонский тауэр, Эйфелева башня и Пизанская башня, опирающаяся на подпорки. Он побывал в долине Павших и прошел римскими дорогами по целой дюжине стран. Повсюду были и другие туристы. На ночь они обычно устраивали походные лагеря на территориях, отведенных для этого крупными городами. Обычно на старых парковках или заброшенных дорогах путешественники складывали большой общий очаг из своих переносных сушилок, рассаживались вокруг костра и учили друг друга своим песням. Когда Тросдейл уставал от них, он ночевал в отелях. Он стер до дыр походные туфли и купил новые в автомате по продаже туристского снаряжения. Кожа на его подошвах стала твердой, как дерево. Прошел месяц, а его путешествие все не кончалось. Что-то влекло его увидеть всю землю. По чистой случайности, Он оказался в австралийском Буше, вероятно, наименее популярном из всех национальных парков. Там он провел целую неделю. Ему недоставало тишины и простора. А потом был Сидней и девушка с поясниковой стрижкой. Она сидела спиной к нему. Он видел лишь раскачивающийся хвост ее черных волос, спускающийся почти до талии. Бритая голова по обе стороны гребня в 2 дюйма шириной была такой же загорелой, как и вся ее кожа. 20 лет назад ее стрижка не бросилась бы в глаза. Тогда мода на поясниковые гребни была в разгаре. Но время прошло, и теперь она оказалась отголоском чего-то давнего или просто далекого. У нее был обычный для уроженки пояса рост, но слишком развитая мускулатура. Она сидела в одиночестве и не спешила подсаживаться к компании, разместившейся у дальней стены на восьмом этаже десятиэтажной парковки. Безыскусное пение отражалось эхом от бетонных стен и потолка. А я родился десять тысяч лет назад, и как садиться на Луну, могу сказать, настоящая поясниковая туристка. Трусдейл пробрался к ней по лабиринту из спальных мешков. «Простите, вы и в самом деле с пояса?» – спросил он. Она обернулась. «Да? И что?» Она была по-своему симпатична, с карими глазами и резкими чертами лица, но смотрела неприветливо. Похоже, она не испытывала никакого желания познакомиться. Возможно, ей просто не нравились плоскоземельцы. И, конечно же, она слишком устала для флирта. «Я хотел бы рассказать свою историю кому-то из поясников». сказал Трусдейл. Она раздраженно приподняла брови. «Почему бы вам не отправиться в пояс?» «Сегодня ночью я туда уже не попаду», резонно ответил он. «Ну хорошо, начинайте». Трусдейл рассказал ей о том, как его похитили на вершинах. Слова сами срывались с языка, и он говорил очень быстро, но уже пожалел, что сразу не лег спать. Она выслушала его с терпеливым, но равнодушным видом. И зачем вы мне это рассказали? Дело в том, что было еще два похожих похищения очень давно, и я задумался, не случалось ли чего-нибудь подобного в поясе. Не знаю, но в архивах и золотокожих должны храниться отчеты. Спасибо, сказал Трусдейл и отошел. Он лежал в своем спальном мешке, закрыв глаза и скрестив руки на груди. Завтра он отправится в Бразилию? У костра продолжали петь. Я подписал контракт, не дрогнувший рукой, и кровь текла по нашей палубе рекой. Я мог остаться там навеки, но сумел сбежать от Вандервеккена. Трусдейл вздрогнул и открыл глаза. «Не удивляйтесь, в мире я один такой». Он искал не там, где было нужно. Обычно туристы просыпаются на рассвете. Некоторые из них завтракают, В круглосуточных ресторанах, а другие готовят еду сами. Трусдейл разогревал сублимированную яичницу, когда к нему подошла вчерашняя девушка. «Вы меня помните? Я Элис Джордан. Рой Трусдейл, угощайтесь. Спасибо». Он залил пакет водой и перемешал. Девушка выглядела сегодня иначе, отдохнувшей, помолодевшей и не такой неприступной. «Вчера вечером я думала о вашем рассказе». У нас действительно случались похожие истории. Я сама золотокожая и слышала о них, но не потрудилась узнать детали. Вы золотокожая? Значит, она из полиции. Что ж, ее телосложение как раз подходит для такой работы. Она в два счета справилась бы с любым поясником. Когда-то я была контрабандисткой, добавила она, словно оправдываясь. Но потом решила... что благосостояние пояса важнее доходов с контрабанды. «Возможно, мне придется в конце концов отправиться в пояс», беззаботно заявил он и мысленно добавил. «Или уговорить Робинсона, чтобы он послал запрос». Яичница разогрелась, и Рой разложил завтрак в миске, какие носят на ремне все туристы. «Расскажите мне еще об этой истории с Вандер Веккеном», попросила она. Я немного могу добавить. Если честно, мне бы хотелось забыть об этом. Вот уже больше месяца он не мог выбросить из головы это происшествие. Не мог забыть, что его ограбили. Вы сразу же обратились в полицию? Нет. В тех случаях, что я вспомнила, было то же самое. Преступник похищал своих жертв из центральной части пояса, держал их в плену около четырех месяцев, а затем предлагал деньги за молчание. Обычно сумма была значительная, полагаю, с вами получилось иначе. Не совсем. Ему не хотелось рассказывать незнакомке о несравненной стеле. Но если люди соглашались взять деньги, то как вы узнали об этом? Скрыть исчезновение корабля в поясе не так-то просто. Через 4 месяца они появляются там, где должны находиться. Но если все это время телескопом не удавалось их засечь, у кого-то могут появиться вопросы. Они вылили остатки яичницы из мисок с антифрикционным покрытием, затем насыпали туда кофейный порошок и залили водой. «Таких случаев было несколько, и все остались нераскрытыми», – продолжила она. «Некоторые считают, что людей похищал посторонний, как опытные образцы». посторонний, первое разумное существо из других звездных систем, с которым встретится человечество, вроде морской статуи или того чужака, что высадился на Марсе, когда нет-нет, нетерпеливо перебила она морскую статую, подняли с континентального шельфа Земли, она пробыла там больше миллиарда лет. Что касается ПАК, то говорят, будто бы это ветвь чел человеческой расы. Нет, мы все еще ждем настоящего постороннего. Значит, вы считаете, что он берет опытные образцы, чтобы определить, готовы ли мы к контакту, и когда мы будем готовы, он появится? Я не говорила, что сама в это верю. А как по-вашему? Не знаю. Думаю, это очаровательная легенда. Хотя и немного пугающая. Мне даже в голову не приходило, что он может взять в качестве образца плоскоземельца. Он рассмеялся. «Спасибо». «Не обижайтесь. Я собираюсь поехать отсюда в Бразилию», сказал он с неловким намеком. «А я остаюсь. День активности, потом день отдыха. Я довольно сильная для поясника, но все же не могу выдерживать такие нагрузки день за днем». Она замолчала в нерешительности, а потом добавила «Потому я и путешествую одна». «Мне предлагали компанию, но я не хочу никого задерживать». «Понятно». Она поднялась и Трусдейл вслед за ней. Ему показалось, будто она возвышается над ним. Но это была иллюзия. «Где вы живете?» – спросил он. «На Церере?» «Нет, на Весте. Ну, пока». «Пока».